Часть первая. Глава первая. Когда сестра умерла, меня не было с ней рядом. Звонил Рос. Оставил с десяток голосовых сообщений, одно отчаяние другого. Я слушала знакомый голос, за годы ничуть не изменившийся, и едва понимала, о чем он говорит. Томительное семичасовое ожидание в аэропорту Джона Кеннеди сводит с ума, и я включаю ноутбук. Сижу в шумном бистро, забыв про свой чизбургер, и прокручиваю три репортажа на сайте новостей BBC для Эдинбурга, Файфа и Восточной Шотландии. Наверное, мне должно быть стыдно, что первым делом я смотрю на фотографию Росса, и уже потом на жирный заголовок «Тревога за пропавшую женщину из Лейта растёт». Первое фото озаглавлено «День первый 3 апреля». Хотя на нём уже ночь. В кадре Росс шагает вдоль невысокой каменной стены гавани между двумя серебристыми фонарными столбами. Он явно взволнован, плечи сгорблены, кулаки сжаты. Фотографу удалось поймать в кадр яркие огни оранжево-синего судноспасателей. Лицо Росса обращено к застывшей яростной волне, разбивающейся о причал. В своих сообщениях он упоминал, что вскоре после исчезновения Л разыгрался шторм. Можно подумать, я не отвечал на звонки лишь из-за того, что не знал этой ужасной подробности. Прежде чем отваживаюсь посмотреть первое видео, я выпиваю два бокала Мерло в тёмном уютном баре подальше от шумного бистро День второй, 4 апреля. И даже тогда, увидев на экране фото л сестра в шёлковой блузке заразительно смеётся, запрокинув голову, волосы оттенка серебристый блонд, стрижка боб, Я морщусь, нажимаю паузу и закрываю глаза. Эту позу она называла «чёртова девственница». Смущённо провожу по своим спутанным, отросшим волосам. Допиваю вино, заказываю ещё, и официант смотрит на экран моего ноутбука так долго и пристально, что я опасаюсь, не хватил ли его удар. Потом, конечно, понимая в чём дело. Он думает, что фото моё. Заголовок над ним гласит... «Элис Макколи жива или мертва?» Я вынимаю наушники и поясняю. «Это моя сестра-близнец». «Сожалею, мэм», — говорит официант с ослепительной улыбкой, и в его голосе не звучит ни капли сожаления. «Постоянные улыбки и вечная мэм меня выматывают, прямо-таки приводят в бешенство. Вот уж почему я не буду скучать, покинув Америку. При мысли об этом мне становится только хуже». Вспоминаю свою квартирку на Пасифик-авеню с окнами на шумную весёлую набережную и пляж мускулов. Жаркие ночи в клубах, где пот буквально струится по стенам. Бирюзовая прохлада океана, которой я просто обожаю. Отпиваю большой глоток вина, снова надеваю наушники, включаю видео. Фото Ил сменяется изображением девушки-репортера. Молодая и серьёзная, лет двадцати с небольшим, Волосы яростно треплет ветер. Утром 3 апреля жительница Лейта Элис Маколи, 31 года, вышла на яхте из Грантона, что в заливе Фертофорд, и больше ее не видели. Камера отъезжает от яхт-клуба, чтобы показать на западе железнодорожный и автомобильный мост в Куинсфери, затем поворачивается на восток к скалам возле Эльсфери и Нортберрика. Между ними серый залив На противоположном берегу пологие холмы Кингхорна и Берн-Тайленд. И снова гавань. На волнах качаются круглые буи, длинные плавучие причалы, белые парусные яхты с дребезжащими мачтами. Я вздрагиваю, увидев пологий каменистый спуск к воде. Другой кран. Старого склада уже нет. Это же та самая гавань. За пару десятков лет она почти не изменилась. По спине пробегает холодок. Страх не отпускает меня с тех самых пор, как на телефон хлынул поток голосовых сообщений. Я снова тянусь к бокалу, и с облегчением вижу, что камера переключается с гавани на записи со спасательных судов и вертолетов. Тревогу подняли, когда Элис Макколи не вернулась в яхт-клуб «Ройл Форд». И стало ясно, что она не добралась до места назначения в «Анструтере». К поискам привлекли береговую охрану и Национальное королевское общество спасения на воде – но их работу значительно затруднили плохие погодные условия. В камеру пристально смотрит мужчина, щекастый, почти лысый и серьезный, как и репортер, с нездоровым блеском в глазах. Руки сложены на груди над огромным животом, внизу экрана надпись. Джеймс Паттон, руководитель поисково-спасательной операции береговой охраны Ее Величества Абердин. «Мы знаем, что Элис Макколи была опытным яхтсменом», «Да неужели? Первый раз слышу». Однако, учитывая скорость ветра в заливе утром 3-го числа, мы предполагаем, что женщина пропала часов за шесть до того, как подняли тревогу. Руководитель операции умолкает, и хотя его снимают выше пояса, видно, что он меняет положение ног, становясь в позу ковбоя, и пожимает плечами. За последние 72 часа температура в заливе не превышала 7 градусов Цельсия, В таких условиях человек вряд ли продержится на воде дольше трех часов. Вот урод, думаю я. В голове звучит голос Эл. Камера возвращается к девушке-репортеру, делающей вид, что ее ничуть не заботит испорченная прическа. Итак, учитывая ухудшившиеся погодные условия, в конце второго дня поисков, надежда на благополучное возвращение Элис Макколи стремительно тает. Экран заполняет фото Эл с Россом на отдыхе. Оба загорелые, сверкают белозубыми улыбками, он обнимает её за плечи, она запрокидывает голову, готовая рассмеяться. Понимаю, почему репортаж такой подробный. Красивая пара. Они смотрят друг на друга так, словно очень голодны и одновременно довольны. От их близости мне становится не по себе, от вина появляется изжога. Беру телефон, открываю погоду. Для меня Эдинбург... По-прежнему на втором месте после Венес-Бич. Никогда не задумывалась, почему всегда смотрю его медиасводку. Шесть градусов и сильный дождь. Сматриваюсь в темноту за окном. Вдали маячат белые линии взлетно-посадочных огней. В Великобритании всего шесть утра, но уже есть новое видео. День третий, 5 апреля. Не буду смотреть. Я и так знаю, что ничего не изменилось. Эл не нашли. До этого никто и не ждет. внизу еще одна заметка опубликовали меньше двух часов назад муж доктор пропавший женщины из Лейта, теряет надежду при виде фотографии у меня перехватывает дыхание нароса больно смотреть он сидит на корточках у невысокой стены прижав колени к подбородку рядом с ним стоит мужчина в длинной куртке с капюшоном и что то говорит но рос явно не обращает на него внимания он смотрит на залив рот полуоткрыт Зубы стиснуты в стоне отчаяния и невыносимого горя. Со стуком захлопываю ноутбук и залпом допиваю вино. На меня оборачиваются. Руки дрожат, в глазах печёт. Перелёт из Нью-Йорка в Эдинбург долгий, но недостаточно. Я отдала бы всё, что угодно, лишь бы не возвращаться никогда. Встаю, беру ноутбук, бросаю на стол двадцатку и иду в другой бар. Больше не вынесу непрестанных мэм официанта. На ногах я держусь не твёрдо. Наверное, стоило съесть тот чизбургер. Неважно. Уже ничего не важно. На меня всё ещё оборачиваются, и я гадаю, не сказала ли это вслух. Потом понимаю, что иду и трясу головой. Я должна верить, что ничего не изменилось. Что мой страх и гнетущая паника ничего не значит Вспоминаю Эдинбург, Лейт, Серый каменный дом с решетчатыми переплётами окон на Уэстерик Роуд. Вспоминаю дедушку с щербатой улыбкой и немного успокаиваюсь. Вся эта чепуха и яйца выеденного не стоит, цыпа. Когда сестра умерла, меня не было в Эдинбурге. Я не ждала рейса в аэропорту Лос-Анджелеса или Нью-Йорка. Я не сидела на кованном балконе съёмной калифорнийской квартирки с видом на Тихий океан, потягивая Цинфандель так, Словно мне тут самое место. Когда сестра умерла, меня не было нигде. Потому что она вовсе не мертва.